Часть 15. Кейну с трудом удалось открыть глаза. В голове стоял противный, неунимающийся звон, через который не могли пробиться другие звуки. Его грудную клетку сдавило. Было сложно дышать, словно тысячи игл впились в легкие. Перед глазами все плыло, и Кейн едва осознавал, что происходит. Нить воспоминаний... Разорвалась на отдельные лоскуты. Жар огня и густой дым повсюду. Мужчина, беззвучно открывающий рот в застывшей попытке вытащить из-под каменного обломка изувеченную руку. Обезумевший конь, обернутый пылающим флагом винтады, растоптавшим копытом голову ребенка. Бегущие куда-то люди. Кейн не знал, сколько времени он так пролежал, непонимающе вращая глазами среди царящего хаоса. Время потеряло для него всякий смысл. Он ощутил, как по щеке и шее растекается что-то теплое. Он не чувствовал правую руку, но мог ею шевелить. Проведя ей по щеке, он тупо уставился на свою окровавленную ладонь. «Это из моего уха», — вдруг неожиданно ясно и четко подумал Кейн. «Кровь течет из ушей». «Вот бездна! Я оглох!» Желудок скрутило, и остатки завтрака покинули тело. Проблевавшись, Кейн попытался встать, но стоило ему пошевелить ногами, как правое бедро пронзила резкая боль, от которой он закричал. Но эта боль помогла ему немного прийти в себя. «Если что-то болит, значит, это что-то у него все еще есть». Перевернувшись на живот, он заставил себя ползти. Загребая непослушными руками горячую землю, перемешанную с пеплом и волоча за собой ноги, Кейн прополз несколько ярдов и остановился у перевернутой телеги. Слух стал медленно возвращаться, и теперь он различал крики и стоны, окружавшие его. Кейн схватился за телегу и только сейчас обнаружил, что ему оторвало мизинец на левой руке. Обрубок был сплошь в запекшейся крови и грязи. Видимо, горячий пепел прижег рану. Опираясь на здоровую ногу, ему, наконец, удалось подняться. Привалившись к телеге и прижав к груди левую руку, Брусто рассмотрелся. Он словно попал в ад, который так любили расписывать имперские храмовники. Везде лежали изуродованные тела жителей города. Повсюду раздавались крики раненых, которым выжившие пытались помочь выбраться из-под завалов и перебраться в безопасное место. Слепящий дым заволок площадь, все пылало, пахло горящей плотью. Дом собраний исчез. Вместо него стояли обугленные руины, и все вокруг было усеяно обломками, часть из которых заполняли образовавшуюся от взрыва воронку. Кейну стало жутко от мысли о том, что кто-то еще может быть жив под этой грудой камней. И тут он увидел Сэл. Она лежала недалеко от того места, где он пришел в сознание. Переборов слабость, Кейн захромал к ней и, опустившись рядом, потряс ее за плечо. «Сэл! Как ты, Сэл?» – захрипел Брустер. «Ты меня слышишь? Поднимайся!» «Нам надо убираться отсюда!» Кейн осторожно перевернул женщину на спину и некоторое время просто тупо разглядывал ее лицо, не в силах отвести взгляд. Правый глаз Селл был широко открыт и смотрел на него, а из левого торчала деревянная щепка. Он рассеянно взял ее руку в свои и тут увидел ногти. Они были сломаны, а пальцы разодраны до крови. Видимо. Она умерла не сразу и пыталась ползти. Кейн закрыл глаза и крепко выругался. «Да что вообще происходит? Кому пришло в голову устроить взрыв во время праздника? Мальфиту? Но откуда ему стало известно о дне тнилка, если даже сам Кейн узнал обо всем только вчера? Но если это не Мальфит, тогда кто? Банды маргиналов? Или кто-то? У кого-то тоже имеется зуб на Винтру», — успел он подумать перед тем, как один из домов рядом с площадью взорвался. Кейн упал навзничь и закрыл голову руками. В любом случае времени на раздумье не оставалось. Надо было убираться отсюда. И как можно скорее. Ведь как только жители Винтры немного придут в себя, то обязательно обратят внимание на командора Эгиды, так удачно оставшегося в живых толпа сначала бьет, а уже потом разбирается. «Лошадь», — вспомнил он, — «где я привязал свою лошадь? Вспоминай!» Вроде бы это было за площадью, так что если эта животина не сдохла от страха, то я смогу быстро покинуть город. Нога уже болела не так сильно, и он смог довольно быстро подняться. С трудом сориентировавшись, Он заковылял к южной стороне площади, откуда предположительно приехал. Огибая завалы и перешагивая через тела, Кейн наконец добрался до того места, где оставил лошадь, и с облегчением вздохнул. Конь был на месте. Испуганно крутил ушами и фыркал, но стоял. Отвязав его, Кейн, скрипя зубами от боли, смог забраться в седло. Запрокинув голову к небесам, яростно глотал воздух, пытаясь отдышаться. Развернув коня, Кейн хрипло вскричал «Но! Пшел!» и, что есть мочи, помчался по городским улицам. Никто не пытался преградить ему дорогу, никто даже не обратил на него должного внимания. Все, кого не было на площади, сейчас сбегались к ней, чтобы узнать, что произошло, и помочь выжившим. Кейн добрался до входа в город и остановился рядом с въездной аркой. Его глаза широко раскрылись от увиденного. На равнине перед Винтрой растянулись ровные ряды конных и пеших отрядов, готовых в любой момент ринуться подобно зверю на истекающего кровью противника. Кейн не видел никаких опознавательных знаков, по которым можно было узнать, к кому относятся стоящие перед ним солдаты но он догадывался кто это скрипнув зубами он пришпорил коня и поскакал прямо к ним ярдов за десять ему велели остановиться вскинутые мушкеты ясно говорили о том, что ожидает в случае неподчинения кто ваш командующий крикнул кейн скривившись от боли в груди я хочу поговорить с ним «А, а рядовой кейн Ряды солдат раздвинулись, пропуская вперед улыбающегося лейтенанта Фальфорда. «Я вижу, тебя знатно потрепало, но я рад, что ты остался в живых». «Так это устроили вы», – зарычал Брустер, подведя коня вплотную к Сипламу. «Вы взорвали дом собраний!» «Стоило догадаться, значит, наша миссия была пустышкой, да?» «Гильдия изначально не планировала договариваться с Винтрой, а мы здесь находились только для отвода глаз, ведь верно? Отвечайте!» «Соблюдай субординацию, рядовой!» Фальфорд остался невозмутим. «Все-таки ты разговариваешь со старшим по званию. Но на сей раз спишем это на пережитый шок. Что же касается нашего присутствия?» Нам поступила информация о готовящемся нападении на город, запланированном на день Тнилка. А в связи с непростыми отношениями Эгиды и Винтры, руководство приняло решение отправить армию для оказания военной поддержки. Но... Сиплый посмотрел за его спину в сторону клубящегося над городом дыма. «Видимо, мы опоздали». «Нападение? Поддержка?» Мысли Кейна заметались. «Кто же тогда виновник произошедшего? Откуда информация? У вас есть подтверждение сказанному?» Сиплый поднял бровь. «Брустер, ты требуешь с меня отчета, словно собственного помощника. Но ладно, так уж и быть. Позовите Уилторса и Армастро!» Из рядов пехоты выступили Бен и парень с бледным лицом. Костоправ шел, положив руку на топорище и не отрывая внимательного взгляда от брустера. Дейк же явно нервничал и время от времени начинал грызть ногти. Лейтенант указал на них. «Дейк Кармастро, Изгнаны из Винтры!» Он связался с Уилтерсом и сообщил о готовящемся отмщении группой подобных ему изгоев. К сожалению, он не знал подробностей нападения. Поэтому я требую доклада, Брустер. Что произошло в Винтре?» Словно не слыша его, Кейн продолжал рассматривать костоправа и бледного паренька. Выходит, Бену удалось узнать об атаке, Но он не вернулся к нему, а поспешил сразу все доложить начальству. А ведь если бы он сообщил об этом лично Кейну, то катастрофы, возможно, удалось бы избежать. Проклятие! «Я жду рядовой!» «Был взорван дом собраний», – не поворачивая головы, сухо ответил Кейн. «Весь городской совет, включая Майера и почетных граждан, погиб». Фальфорд покосился на Уилтерса и Дейка. Хм, Ну что ж, это, вне всякого сомнения, страшная потеря для города. Ситуация принимает неожиданный оборот. А что с журналистами?» Неожиданно поинтересовался лейтенант. «Журналистами?» Глаза Кейна распахнулись, и он посмотрел на Сиплова. «Ну да!» «С теми, что прибыли вчера из Акмеи! Вы видели их?» Фальфорд, слегка прищурившись, наблюдал за ним. Кейн силой сжал поводья, не обращая внимания на то, что из оторванного мизинца вновь пошла кровь. «Да, я их видел». «Они погибли вместе с остальными?» Кейн слегка помедлил с ответом. «Не знаю». «Возможно». Сиплый кивнул и повернулся к своим офицерам. «Гурно! Лалли! Айлас!» Раздались зычные команды. «Окружите город, чтоб ни одна мышь не проскользнула! Остальным готовиться к атаке на Винтру!» «Что?» «Вы с ума сошли!» Вскричал Кейн, едва сдерживаясь, чтобы не пустить своего коня прямо на Сиплова. «Вы же сказали, что вы здесь для поддержки!» «Все верно», — подтвердил Фальфорд, пожав плечами. «Но, как я уже говорил, ситуация изменилась. Из-за наших сложных взаимоотношений с Винтрой жители города наверняка обвинят в произошедшем гильдию и, разумеется, предоставят эту заведомо ложную информацию писакам». Мы не можем так рисковать репутацией гильдии. Поэтому я не позволю этим ищейкам от правозащитных газетенок покинуть город. Ты, Брустер, видел их в лицо. Поэтому, когда мы выложим все трупы штабелем, ты их опознаешь. Так что спешься и иди в тыл». Воздух со свистом вырывался из груди Кейна. Его взгляд заметался между начавшими движения солдатами, мысли лезли одна на другую, и он лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации. Ничего не понимая, Дейк застыл столбом и смотрел на лейтенанта. «Атака на Винтру? Всеобщая зачистка? А как же их договор? Как же его майорство? Если всех перебьют, кем ему управлять?» Армастру был полностью растерян и пребывал в глубоком смятении. Костоправ же лишь криво усмехался. Он и не помнил, когда в последний раз так веселился. Он был полностью доволен приказом Фальфорда гоняться за пытающимися спастись горожанами, не щадя никого, что может быть лучше. «Покарай его, Ренир, это ведь так упоительно!» Безнаказанно убивать колониальных выродков, да еще и хваленых винтадских стрелков. Все вышло даже лучше, чем он планировал вначале. «Стойте!» Брустер хлестанул коня и бросился на перерез лейтенанту. Нависнув над ним, он торопливо заговорил. «Нет нужды атаковать целый город ради устранения нескольких человек. Дайте мне немного времени». «Я найду писак и лично приведу их прямо к вам. Что скажете?» Фальфорд с интересом посмотрел на него и в задумчивости побарабанил пальцами по бедру. «Ну хорошо. Даю тебе час. Возьмешь с собой Уилтерса, коли уж он твой помощник. Ивана Риса!» Услышав свое имя, сгорбленный бородатый солдат с нашивками капрала кивнул и отправился седлать лошадь. Сиплый продолжил. «Армастро, ты ведь хорошо ориентируешься в винтре!» Дейк вздрогнул и пролепетал. «Не то чтобы очень!» «Отлично! Отправишься с ними!» Фальфорд повернулся к брустеру и скептически его оглядев распорядился. «Выдайте ему пистоли!» Кейн принял от подбежавшего солдата два пистолета и затолкал их за пояс. «И еще, Брустер!» Сиплый подошел к нему. «Писаки не нужны мне живыми. Будет достаточно, если ты привезешь их головы, документы и все их оборудование. Это ясно?» Кейн молча кивнул. «Хорошо!» Лейтенант сделал шаг назад и поднял вверх указательный палец. «Один час!» «Время пошло!» Отряд во главе с Кейном сорвался с места и, поднимая клубы пыли, умчался в сторону города. К смотрящему им вслед Фальфорду подошел командор первой бригады Айлас. «Мессер, какие будут указания?» Сиплый дернул щекой. «А ты их разве не расслышал? Окружить город!» Командор отдал честь и уже собрался уходить, Но Фальфорд его остановил. «Ах да! Чуть не забыл!» Сиплый слегка повернул голову. «Пошлите распоряжение под моим именем Джадсу в Веноваль. Пусть поставит каждый корабль в порту на якорь и следит в оба. Бегуны нам не нужны!»